Летчик и стрелок погибли. Наблюдавшие с земли за полетом сообщили, что угол пикирования штурмовика был не более 25-30 градусов, то есть обычный. Раскрутки винта, резких эволюций и большой скорости не наблюдалось. Катастрофа произошла на первом заходе при сбрасывании бомбы. Срочно вылетел на место происшествия. Комиссия установила причину недобракачественность металла лонжеронов и наличие трещин узла заднего лонжерона. Ваше мнение, Григорий Петрович? На этот вопрос главный инженер корпуса Алешуков ответил без промедления: производственный дефект и слабый контроль на заводе. А всё ли сделала инженерная служба корпуса для организации контроля? К сожалению, далеко не всё, товарищ генерал. Доложите предложения. Хорошо, думаете? Пришлось полёты на пикировании временно прекратить. Распорядился снять плоскости на всех самолётах и тщательно смотреть узлы крепления. Осмотрели за один день 13 самолётов. Были обнаружены трещины и дефекты узлов на двух машинах. Послал в Москву запрос о том, что необходима авторитетная комиссия. Вскоре все самолеты были проверены самым тщательным образом. Дефекты устранены. Табу на полеты с пикированием после этого снял, и обучение экипажей пошло по программе без ограничений. 20 мая в корпусе состоялся большой праздник. Дивизия, которую возглавлял генерал Боедуков, и ее полки получили гвардейские знамена. Отныне дивизия стала называться 4-й гвардейской а ее полки получили новые номера. 90-е, 91-е и 92-е гвардейские штурмовые. А через день пришел приказ командующего военно-воздушными силами перебазировать корпус в район Лиски-Бутурлиновка-Таловая с оперативным подчинением другой армии. Я сразу же с группой командиров на транспортном самолете вылетел в Воронеж в штаб 5-й воздушной армии подчинении, который поступал в наш корпус. Пехотой воздушной армии вошла в состав степного резервного фронта, который был только что создан. Стало известно, что противник из районов Харькова и Орла готовит удар с целью окружить и уничтожить нашу группировку на Курском выступе. По нашим разведданным, вражеские войска уже сосредотачивались и вскоре могли начать наступление. На случай прорыва нашей обороны на Курском выступе и был создан резервный фронт. Войска этого фронта готовили оборонительные полосы. Таким образом, наш корпус с Калининского фронта переходил в самый центр назревавших больших событий войны. Перебазирование корпуса делалось весьма сложное. Штаб разработал план, по которому сначала отправили железнодорожные эшелоны. Авиационные полки корпуса летели по маршруту Торжок Москва Тушина Рязск Батурлиновка Воронеж. Перелёт прошёл нормально. Погода благоприятствовала. В Тушине нас встретили замечательно. Очень хорошо прошла через Москву 256-я дивизия. Посадки и взлёты в большинстве случаев прошли отлично, ошибок почти не было. В Москвечье это было своеобразным парадом нашей воздушной мощи. Почти 300 боевых самолётов компактными группами пролетели над столицей, направляясь в сторону фронта.